Было уже почти совсем темно, но еще можно было разглядеть, куда стали ногу. Это меня устраивало. Я рисковал в дуэли на дротиках при плохом свете, чтобы воспользоваться им потом. Не хотел, чтобы она разглядела, что я затеял. Борьба родилась в Египте, и на Крите ее знали. Уже со мной появилась она на острове Пелопа, затем в Атике, в Фессалии. О ней лишь поговаривали. В Афракии едва слыхали, а здесь был понт. Когда она подумала, что живой ее взять нельзя, я уже знал все, что мне надо. Она кружила вокруг меня, гибкая и бесшумная, как пантера, сделала несколько пробных выпадов. Из-за внутреннего края ее щита полумесяца вылетал кривой клинок, и воздух свистел под ним, как споротый шелк. С этим оружием Я мало имел дела, и оно мне не нравилось. Поднырни под длинный эринский меч, и дело сделано. А этим можно было оттяпать руку с любой дистанции. И рука моя, и оружие были длиннее. Все было бы просто, если бы я хотел убить ее. Как хорошо, что не каждый день выпадают такие головоломки. Подумал я и засмеялся этой мысли. Она тоже засмеялась в ответ. В сумерках сверкнули белые зубы, она была бойцом, и в глазах ее появился боевой огонь. Решила, что мой смех — знак пренебрежения, и это избавило от неловкости, навязанной моими признаниями. Теперь она фехтовала лучше, но все равно в наших выпадах и защитах мы ощущали друг друга как танцоры, кому часто доводится танцевать вместе или любовники, говорящие между собой одним лишь касанием пальцев. Я подумал, что она тоже это чувствует, как и я, хотя ведь ее с детства отдали богине, и она даже не видела мужчин, откуда ей знать, если она и чувствует что-то странное в себе. Какое-то безумство, которому не знает имени, принимает это за зов судьбы». Вот сейчас убьет меня в своей ненависти, а потом будет тосковать, не зная отчего. В основном я отбивал ее удары, либо принимал их на щит, но иногда нападал сам, чтобы она не догадывалась, пока не подвернется мой шанс. А она уже почувствовала, что я затеял какую-то хитрость. Это я знал точно. Хотел было выбить у нее меч... Но это было ей знакомо, и такой дешевый трюк тут не проходил. Так что же, думаю, неужто я ждал, что она мне достанется даром? Надо рисковать. Я быстро отскочил и бросил щит. В темноте мне удалось сделать вид, что на нем лопнул ремень, и он упал. О таких фокусах она не имела понятия и поверила. Когда теряешь щит, то, естественно, без оглядки бросаешься вперед. Я рубанул мимо и уже не мог защищаться мечом от ее удара. Вот оно. Началось. Она замахнулась рубить меч над головой. В этот миг я бросил свой в сторону и, схватив ее за руку, потянул с разворотом через свое плечо. Она так была ошеломлена, что я успел забрать у нее меч, пока она взлетала вверх. Было слишком поздно тормозить бросок, и она пошла дальше, как летучая кобылица, и упала чисто, но жестко, так что вышибла дух. Я бросился рядом с ней на траву. Рука ее была еще в щите. Я лег на него, а другую руку прижал к земле. Она лежала лицом к небу, неподвижная, полуоглушенная, я тоже не шевелился. Голова кружилась от напряжения и от ее внезапной близости. Ее светлые волосы, пахнущие горами, щекотали мне губы, а под рукой, под вышитой кожей, ощущала снежная грудь. Но боец во мне, не успевший расслабиться, вспомнил, что она быстра как рысь и еще не сдалась. Я поднес губы к ее уху и позвал. — Полита! Она повернула голову и глянула на меня дикими глазами. Такие бывают у оленей в сетях. Отпустить ее сразу я не решился и начал говорить. Что говорил, не помню. Да это и не важно. Все равно я говорил по-гречески, и она не понимала. Нужно было только, чтобы она знала, когда придет в себя, что я не враг ей. Но вот она начала оглядываться вокруг, и тогда я сказал на языке, который она понимала. Бой закончен и полита, а ты жива. Сдержишь ты свое слово. Стало уже гораздо темнее, но я видел, как она вглядывается в небо, словно прося совета. Не было совета, с горного хребта спустились тучи, и тонкий серп молодой луны спрятался за них. Мои воины тихо переговаривались. Временами от Амазонок доносился быстрый шепот. Было тихо. Вдруг она рванулась вверх, но не яростно, а так, будто хочет очнуться от непонятного страшного сна, я прижал ее к земле. — Ну так как? Как же? — она выдохнула шепотом. — Да будет так. Я отпустил ее, встал и помог ей подняться, сняв щит с ее руки. Едва встав на ноги, она качнулась, закружилась голова. Я поднял ее на руки, и голова ее поникла мне на плечо. Она лежала тихо, а я уносил ее с поля и знал, что руки мои рождены ее носить, что я ее судьба, я ее дом. Они дали мне коня для нее. Я вел его в поводу. Позади, на девичьем утесе, звучал плач с флейтами, с приглушенными барабанами. Это была похоронная песнь попавшему, по погибшему царю. Я заглянул ей в лицо, но она смотрела прямо в ночь перед собой неподвижными глазами. Мы подошли к деревушке, которую миновали днем, и нашли ее опустевшей. Все жители бежали при звуке боя в какую-то крепость в горах. Чтобы не ломать себе шеи на горной тропе в темноте, Мы остановились там до рассвета. Я приказал своим людям брать не больше, чем необходимо для ужина. Мы ведь не истмийские бандиты, чтобы грабить бедняков, а там, даже в доме старейшины, была лишь одна комната и одна кровать. Я устроил ее в этом доме, зажег лампу. Она выглядела смертельно уставшей и под глазами черные круги, ничего удивительного после заплыва и охоты, и боя. Принес ей ужин, что сумел найти, немного скверного вина и сыру, ячменный хлеб с медом, она поглядела на еду, как необъезженный жеребенок в загоне глядит на кусок соли и боится веревки в другой руке. Но я стоял рядом, спокойно, тоже как в загоне. И она вскоре взяла все, кивнув мне в знак благодарности. С тех пор, как мы покинули святилище, она молчала. Есть много она не могла, но вина выпила. Тем временем я пошарил в пристройке для слуг, нашел там соломенную постель и затащил ее в дом. Мне не хотелось, чтобы мои люди это видели. Они решили бы, что я околдован, или стали бы смеяться надо мной. Бросив солому на пол возле двери, я оглянулся и увидел, что она внимательно следит за мной, и почувствовал, о чем она думает, как чувствовал во время боя. Жизнь на привязи не для нее. Бесчестие она не переживет, найдет какой-нибудь выход. И однако видно было, что она старается судить обо мне справедливо, не поддавая страху перед мужчиной, В этой светловолосой девочке на самом деле жил царь. «Какова она?» — думал я. «Где была ребенком? Ведь не родила же она в этих горах, словно лиса или птица. Эти дикарские обряды, эта суровость, как глубоко все это въелось в ей душу. Львица благородна, но надо быть сумасшедшим, чтобы лезть в ее логово». Она дала мне обед перед боем, но ее обычаи, связывают они ее? Она вообще-то поняла, что обещала на чужом-то языке. Она горда, предложила факелы, чтобы осветить площадку. Она верна, стояла обнаженной перед воинами, чтобы спасти подругу. Но львица, гордая, верная львица... Готовые погибнуть за своих детей, это же смерть для человека. Зачем боги ее послали мне? Наполнить жизнь мою или оборвать? Не одно, так другое. Уже это точно. Ну что ж, надо идти судьбе навстречу. Поживем, увидим. Она сидела на краю кровати, рядом стояла чаша и хлебный поднос. Когда я забирал посуду, смотрела на меня неотрывно, и в неподвижности ее я чувствовал, что вся она напряжена, как загнанная кошка. Я заговорил мягко, медленно, давая ей время понять меня. Мне надо ненадолго выйти, проследить за порядком в лагере, выставить часовых. Никто сюда не войдет. Но нехорошо быть безоружным среди чужих. Возьми. Отцепил свой меч и вложил ей в руки. Она изумленно посмотрела сначала на меч, потом на меня. Взяла. Я не шелохнулся, хоть вспомнила стаинство девушка с кинжалами, что бросилась на меня. В свете лампы, глядящая на меч невероятно большими глазами, она была прекрасна, как бывают прекрасны смертельные создания, рыси или волки, или горные духи, что заманивают людей в пропасть. Я стоял перед ней с пустыми руками, она вытащила меч из ножен до половины, потрогала пальцами лезвие, погладила чеканку, щупая работу. Это был меч моего отца и деда тоже, — сказал я, — но мой критский оружейник сделает для тебя такой же. Волосы у нее снова были заплетены в тугую косу, они распускают их только для танца, но лбом оставались свободными, как у ребенка. Когда она склонилась над мечом, коса ее упала вперед. Она потянула ее. Впервые я увидел этот жест и впилась в меня горящими глазами, боялась какого-то подвоха. «Что ты удивляешься?» — сказал я. «Я делаю только то, что обещал тебе. А почему?» — я уже говорил. И оставил ее с мечом на коленях. Склонив голову на бок, она рассматривала насечку и тянула себя за волосы. Когда я расставил охрану, ко мне подошел слуга и спросил. Пойдет ли девушка за водой и будет ли мыть меня, словно она была обычной пленницей. Я посоветовал ему не совать нос куда не следует и сам набрал горячей воды для нее. А вымылся у колодца, но я видел, что мои люди смотрят на меня все, кто украдкой, а кто с нескрываемым любопытством.